Привычным движением открыл небольшую дверцу и показал нам какую-то электрическую машинку. Пять видов электрического звонка, сказал он с улыбкой. Если у входной двери звонит гость, исполняется вот эта мелодия, которую вы уже слышали. Если вы нажмете кнопку, чтобы вызвать прислугу из комнаты, раздается ария Кармен. Мистер Рипли нажал кнопку, и аппарат действительно заиграл. Любовь как птичка, но не земная. Звонок к завтраку маршельского университета, а звонок к обеду рождественская английская песенка. Есть еще тревожный сигнал и того пять видов электрического звонка. К сожалению, наша фирма не изобрела еще сигнала, который определял бы, какой гость звонит, приятный хозяину или неприятный. Сказав эту шутку. Мистер Рипли засмеялся. Но все это так электрический курьез. А теперь попрошу вас в мой кабинет. Мистер Рипли представлял собой чрезвычайно распространенный в Америке тип румяного и седовласого делового человека. Такой тип вырабатывается из преуспевающих американцев к сорока или пятидесяти годам на основе приличных доходов, хорошего аппетита. и огромного запаса оптимизма, сделавшись к сорока годам румяным и седовласым, джентльмен остается таким до конца своих дней, и уже никак невозможно определить, сколько ему лет, пятьдесят или шестьдесят восемь. Очутившись в кабинете, мистер Рипли тотчас уселся в мягкое кресло между письменным столом и полочкой с книгами и, положив ноги на стул, зажег сигарету.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 А на глазах у всех тянется в сторону книжной полки и исчезает среди книг. Заметив эффект, произведенный его действиями, мистер Рипли стал дымить еще больше. Дым самым волшебным образом пополз к полке, на мгновение окутал книжные корешки и сейчас же исчез. В комнате не осталось даже запаха табака. Позади книг скрыта электрическая система вентиляции.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 Американцы любят наглядно демонстрировать историю техники.